Запертая комната. Первое. Сколько я себя помню, рядом со мной всегда был Фэншо. Для меня он точка отсчета, и если я что-то о себе знаю, этим я обязан ему. Еще не умея говорить, мы вместе ползали по траве в подгузниках, а позднее, лет шести, уколов себе пальцы булавкой, мы на всю жизнь стали кровными братьями. Всякий раз, когда я вспоминаю детство, я вижу Фэншо. Он всегда рядом. Мой поверенный, мой неизменный спутник. Но это давняя история. Мы выросли, разъехались, отдалились друг от друга. Ничего удивительного. Жизнь куда-то тащит нас, беспомощных, пока мы не растеряем ее по дороге. Вот так, убывая в день по капле, она в нас и угаснет. Ровно семь лет назад, в ноябре, я получил письмо от некой Софи Фэншо. Начиналось оно так. Вы меня не знаете. Извините за столь внезапное вторжение в вашу жизнь, но в моих нынешних обстоятельствах выбирать не приходится. Будучи замужем за Фэншо, она знала, что он мой друг детства. А так как ей попадались мои статьи в журналах, она также знала, что живу я в Нью-Йорке. Цель письма, без обиняков и предисловий разъяснялась во втором абзаце. Полгода назад Фэншо исчез, и с тех пор о нем не слышно. Где он, что с ним, ничего не известно. Ни полиции, ни нанятому ею частному детективу не удалось выйти на его след. Хотя нельзя ничего утверждать наверняка, сам собой напрашивается вывод — Фэншу нет в живых, а значит, рассчитывать на его возвращение не приходится. В свете сказанного ей хочется обсудить со мной нечто важное, и она спрашивает, не соглашусь ли я с ней встретиться. Для меня это письмо было как удар током — точнее, как несколько электрических разрядов. Я не мог сразу переварить столько информации. Разнонаправленные силы разрывали меня на части. Фэншу выскочил из небытия, как черт из табакерки. Выскочил и снова исчез. Осталось одно имя. Он женился, он жил в Нью-Йорке, и все это прошло мимо меня. Чисто эгоистически я воспринял это, как щелчок по носу. Мог бы объявиться, позвонить или прислать открытку. Посидели бы в баре, вспомнили прошлое. Трудно, что ли? Но моей вины было ничуть не меньше. Если бы я так уж хотел увидеть Фэншо, давно бы связался с его матерью и узнал его координаты. Я сам отпустил его от себя. Его жизнь закончилась для меня в ту минуту, когда наши пути-дороги разошлись, и теперь он принадлежал моему прошлому, а не настоящему. Он превратился в призрак, который существовал во мне. В доисторическое существо, в нечто нереальное. Я попытался вспомнить нашу последнюю встречу, но все было словно в дымке. Моя память погрузилась в темные воды и ничего не выудила, если не считать того дня, когда умер его отец. Мы были тогда старшеклассниками, то есть нам было лет по 17. Я позвонил Софи Фэншу и сказал, что с радостью увижусь с ней в удобное для нее время. Мы договорились встретиться на следующий день, и в ее голосе прозвучали нотки благодарности, хотя я ей объяснил, что от Фэнши у меня нет никаких известий и о его местонахождении я ничего не знаю. Она жила в районе Челси, в старом кирпичном многоквартирном доме с мрачными пожарными лестницами, отступавшим от красной линии. Взобравшись на пятый этаж в сопровождении орущих радиоприемников громких семейных разборок и характерных звуков, спускаемых в унитаз воды, я немного отдышался перед тем, как постучать. В дверном глазке промелькнул человеческий глаз, лязгнули запоры, и в проеме появилась Софи Фэншо с младенцем на руке. Она улыбнулась и пригласила меня в дом. Ребенок все пытался вцепиться в ее длинные каштановые волосы, она же осторожно увертывалась, а когда это надоело, она перехватила его обеими руками, и развернула ко мне лицом. «Это Бен», — сказала она, — «Фэншо-младший. Нам три с половиной месяца». Я сделал вид, что в восторге от младенца, который размахивал ручками и пускал слюну. Но меня больше интересовала его мать. Счастливчик Фэншо. Красавица-жена с темными умными глазами, словно насквозь пронзающими собеседника. Худенькая, невысокая, с замедленными движениями, делавшими ее одновременно чувственной и настороженной как будто она смотрела на мир бдительным внутренним оком. Ни один нормальный мужчина не оставил бы эту женщину по собственной воле, тем более беременную. Это было ясно как божий день. Еще стоя на пороге, я сделал вывод. Фэншо нет в живых. Это была квартира-пенал. Четыре скромно обставленные комнатки. Кабинет с книгами и рабочим столом, гостиная и две спаленки. Общую картину убогости скрашивал образцовый порядок, создававший ощущение уюта. Сразу было видно, что в добывании денег хозяин квартиры не преуспел. Но не мне было смотреть на все это сверху вниз. Сам я жил в условиях еще более стесненных и неказистых и знал не понаслышке, что значит каждый месяц наскребать на квартплату. Усадив меня на стул, Софи Фенша опять же с ребенком на одной руке сделала мне кофе, Не усевшись на потертый синий диван, рассказала историю исчезновения мужа. Они с Фэншоу познакомились в Нью-Йорке три года назад. Через месяц они съехались и меньше чем через год поженились. Человек он, по ее словам, непростой, но она его любила и имела все основания считать, что он ее любил. Они не ссорились, оба были счастливы, и он с нетерпением ждал рождения ребенка. Как-то в апреле он сказал, что съездит на полдня к матери в Нью-Джерси, и не вернулся. Когда поздно вечером Софи позвонила своей свекрови, выяснилось, что Фэнша у нее не был. Раньше ничего подобного не случалось. Софи решила запастись терпением и не уподобляться женам, которые чуть что не так впадают в панику. Она хорошо знала, что ее мужу больше, чем кому-либо иногда необходимо побыть одному. Она даже сказала себе, что когда он объявится, не станет задавать никаких вопросов. Но прошла неделя, и еще одна, и пришлось обратиться в полицию. Как она и предполагала, там не сильно озаботились ее проблемой. Если нет признаков, что совершено преступление, стражи порядка умывают руки. Каждый день мужья уходят от своих жен, и большинство из них не горят желанием, чтобы их разыскали. Полиции сделали несколько рутинных проверок, ничего не нарыли, и посоветовали ей нанять частного детектива. Свекровь сказала, что оплатит расходы, и София обратилась к человеку по фамилии Квин. Честно отпахав пять или шесть недель, он не захотел зря тянуть из нее деньги и взял самоотвод. По его мнению, Фэншу скорее всего, был в Америке, живой или мертвый. Квин не производил впечатления шарлатана. Приятный в общении, он искренне хотел помочь, и с его вердиктом, вынесенным во время их последней встречи, трудно было не согласиться. Сделать ничего нельзя. Если бы Фэнш решил уйти от нее, он бы не улизнул вот так, не сказав ни слова. Он не боялся взглянуть правде в глаза, не избегал неприятных объяснений. Поэтому его исчезновение могло означать только одно — произошло непоправимое. И все же Софи продолжала надеяться на чудо. Ей приходилось читать о людях с амнезией, и на какое-то время с отчаяния она уверовала, что это тот самый случай. Она рисовала себе картину. Фэнша блуждает по каким-то улицам, не помня, кто он и откуда, но он жив. И кто знает, быть может, в любую минуту он снова станет самим собой. А время бежало. Не за горами был конец ее беременности. До родов оставался месяц, а то и меньше. Мало-помалу, Все ее помыслы свелись к будущему ребенку, и в ней просто не осталось места для фэншо. Так буквально она выразилась. Во мне не осталось места для фэншо. А потом добавила, что, несмотря на трагизм случившегося, она затаила обиду на Фэншу, Не могла ему простить, что осталась одна, пусть в этом и нет его вины. Суровая, примотая ее признание, поразило меня. И никогда не слышал, чтобы человек говорил о своих чувствах с такой беспощадностью с таким пренебрежением к общепринятым условностям. И только сейчас, поверяя это бумаге, я осознаю, что вовсе не месяц или два спустя, а именно тогда, в нашу первую встречу, подо мной разверзлась земля, и я провалился туда, где прежде никогда не был. Однажды София очнулась от тяжелого сна с мыслью, что Фэнша не вернется. Это было внезапное озарение из тех, которые не ставятся под сомнение». Всю неделю она прорыдала так, будто оплакивала покойника. Но когда слезы высохли, она поняла, что вместе со слезами из нее ушли последние сожаления. Фэнши был мне дан на время», — сказала она себе. И это время закончилось. Теперь лишь одно имеет значение — ребенок. Наверное, это звучало несколько напыщенно, но так она чувствовала, и это помогало ей выжить. Я задавал ей вопросы, и и она отвечала на них спокойно и взвешенно, словно нарочно избегая эмоциональных оценок. Я расспрашивал про их жизнь, про его работу, про те годы, что мы с Фэнши не виделись. Когда младенец начал выказывать признаки недовольства, Софи, не прерывая разговора, расстегнула блузку и принялась его кормить, сначала одной грудью, потом другой. О жизни Фэншу до их знакомства она имела весьма смутное представление. Знала, что он проучился в колледже только два года, что ему удалось получить отсрочку от призыва в армию, что какое-то время он плавал на корабле, то ли танкере, то ли сухогрузе. После этого он несколько лет жил во Франции, сначала в Париже, затем работал сторожем на какой-то южной ферме. Подробности она не знала, поскольку Феншиню любил распространяться о своем прошлом. В Америку он вернулся месяцев за десять до их встречи, Они буквально столкнулись лбами в книжном магазине в Манхэттене, где оба пережидали сильный ливень. С этого момента, вплоть до исчезновения Фэншо, они практически не расставались. По словам Софи, у Фэнша никогда не было постоянной работы или того, что можно назвать настоящей работой. К деньгам он относился с безразличием и предпочитал о них не думать. До знакомства с Софи чего только он не перепробовал. Был и моряком на торговом судне, и рабочим на складе, и репетитором, и литературным негром, и официантом, и маляром, и мебельным грузчиком. Но надолго его не хватало, и всякий раз, скопив на пару месяцев, он брал расчет. Когда они съехались, Фэнша был безработный. Софи преподавала музыку в частной школе, и жили они на ее деньги. Особо не разгуляешься, но на еду хватало, и никто не жаловался. Я ее не прерывал, понимая, что это только затравка, небольшая прелюдия, за которой последует то, ради чего она меня пригласила. Что бы там Фенша не сотворил, вряд ли это имело хоть какое-то отношение к его случайным заработкам. Я это сразу понял, еще до всех подробностей. Как-никак, речь шла не о ком-нибудь, а о Фэнше, человеке, которого я слишком хорошо знал. В конце концов, не так уж много времени прошло с тех пор, как мы виделись. Видя, что я просчитываю ситуацию на пару ходов вперед и жду, когда же она перейдет к главному, Софи улыбнулась. По-видимому, на это она и рассчитывала. Ее предположения оправдались. Так что если у нее и были какие-то сомнения, приглашать меня в гости или не приглашать, то сейчас они окончательно развеялись. Я все понимал. И это давало мне право сидеть напротив и слушать ее историю. Он продолжал писать вставил я, воспользовавшись паузой. «Он стал писателем, да?» Софи кивнула. «Я попал в десятку. Или почти в десятку. Но тогда почему я ничего о нем не слышал? Если Фэнша стал писателем, я не мог не наткнуться на его имя в каком-нибудь литературном журнале. Это была сфера моих интересов, уж кто-кто, а Фэнша точно мимо меня не проскочил бы. Может, он не сумел найти издателя? Вопрос напрашивался сам собой, и я его, конечно, задал. Но все оказалось сложнее. Он даже не пытался печататься. По молодости он рабил показывать свои вещи, считая их слишком слабыми, но и позднее, когда пришла уверенность в своих силах, он предпочитал держаться в тени. «Поиски издателя отвлекли бы его», объяснял он свою позицию жене. «Так не лучше ли было сосредоточиться на творчестве?» Софи такое безразличие огорчало, но в ответ на все ее попытки вернуться к этой теме он лишь пожимал плечами, дескать, куда торопиться. Рано или поздно он этим займется. Она уже подумывала о том, чтобы взять это дело в свои руки, и пару раз втайне чуть было не послала его рукопись в издательство, да так и не решилась. Есть правила в семейной жизни, которые нельзя нарушать. И сколь бы ошибочной ни казалась его позиция, она обязана была с ней считаться. А написано им было порядочно, и Софи, конечно, бесила, что все это лежит мертвым грузом в чулане, но как преданная жена она старалась помалкивать. Однажды месяца за три или четыре до своего исчезновения Фэнша сделал компромиссный жест. Он дал ей слово в течение года связаться с издателем и в доказательство о серьезности своих намерений попросил. «Если почему-либо он не выполнит своего обещания, пусть она свяжется со мной и передаст все рукописи в мои руки» с тем, чтобы я, как его душеприказчик, распорядился литературным наследством по своему усмотрению. Если я сочту его произведения достойными публикации, он согласится с моим вердиктом. И добавил, если за это время с ним что-то случится, Софи должна сразу же передать все рукописи и предоставить мне возможность предпринять необходимые шаги с условием, что я буду получать 25% от будущих гонораров. Если же я найду его сочинения недостойными публикации, я должен буду вернуть ей рукописи, чтобы она их уничтожила. все до последнего листочка». По словам Софи, высокопарность речи, которой разразился Фэншо, стала для нее полной неожиданностью, и она с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Это было на него не похоже. Она даже подумала, может, на него так повлияло известие о том, что она забеременела? Возможно, его отрезвила мысль о будущем отцовстве, пробудив до сили дремавшее чувство ответственности. Возможно, он перестарался в своем стремлении продемонстрировать благие намерения. Как бы там ни было, эта перемена ее только обрадовала. В последующие месяцы, пока рос ее живот, она даже начала втайне мечтать о финансовом успехе мужа, что позволило бы ей уйти с работы и воспитывать ребенка, не думая о хлебе насущном. Однако все повернулось по-другому. В сумбуре, сопутствовавшем исчезновению Фэншо, ей было не до рукописей. А позднее, когда жизнь вошла в колею, она тоже не спешила выполнять его инструкции из суеверия, что это окончательно перечеркнет призрачную надежду увидеть его живым. Но в конце концов она сдалась. Слово «Фэншо» для нее закон. Вот почему она написала мне письмо, вот почему я сидел сейчас перед ней откровенно говоря, я не знал, как реагировать на услышанное. Это предложение застигло меня врасплох, и минуту или две я сидел, молча переваривая то, что на меня обрушилось. Я не мог взять в толк, какие такие причины заставили Фэншо выбрать именно меня для этой роли. Мы с ним не виделись больше десяти лет. Удивительно, что он меня еще помнил. Так как же я мог взвалить на себя такую ответственность? Выступить этаким судьей? который должен решить немного ни не ни мало была ли жизнь Фэншо прожита не зря. Софи попробовала внести некоторую ясность. Да, Феншо не давала себе знать, но он часто про меня рассказывал, и каждый раз, когда всплывало мое имя, он отзывался обо мне как о своем лучшем друге, единственном друге, который у него когда-либо был. Он, кстати, следил за тем, что я пишу, покупал журналы с моими статьями иногда даже зачитывал ей вслух отдельные куски. Если верить Софи, он восхищался всем, что я делаю, гордился мной и предрекал мне большое будущее. Я был смущен этими словословиями. В голосе Софи звучал такой напор, как будто и устами говорил сам Фэншо. «Признаюсь, я чувствовал себя польщенным, что было вполне естественно в моем положении. Я переживал трудные времена, и, надо сказать, не разделял его высокого мнения о моих достижениях. Да, я напечатал кучу статей, но это был еще не повод с собой гордиться, тем более почивать на лаврах. С моей точки зрения, все это мало отличалось от обычной подёнщины. Когда-то я был полон радужных надежд, я видел себя романистом, я собирался написать нечто такое, что будет брать людей за душу, переворачивать их представление о жизни. Но время шло, и мало-помалу я стал свыкаться с мыслью, что этому не бывать. Такой книги даже в замыслах не существовало, и в какой-то момент я честно сказал себе, что пора расстаться с иллюзиями. «Пиши статьи одну за другой, будь чернорабочим, зарабатывай на жизнь и находи утешение в том, что видишь свое имя напечатанным». Всё могло сложиться гораздо хуже, если на то пошло. В неполных 30 лет я уже завоевал определенную репутацию, Начал я с обзоров поэзии и прозы, а со временем стал браться за все подряд и делал свое дело вполне достойно. Фильмы, пьесы, художественные выставки, концерты, книги, бейсбольные игры — я выполнял любой заказ. Во мне все видели способного молодого человека, подающего надежды критика. Сам же я оказался себе старым и выдохшимся. Все, чего я до сих пор добился, не стоило ломаного гроша. Так, дорожная пыль которую сметет первый же порыв ветра. Вот почему похвала Фэнша вызвала во мне смешанные чувства. С одной стороны, я знал, что он ошибается, а с другой, тут все зыбко, хотелось верить, что он прав. Может, я сужу себя излишне строго? Стоило мне ступить на эту дорожку, как я начал плутать. Но кто упустит свой шанс реабилитироваться? Кто настолько силен, чтобы отказаться от надежды? В голове промелькнула мысль. В один прекрасный день я вырасту в собственных глазах. И спустя годы, после долгих лет молчания, мое дружеское расположение к Фэнша вдруг вспыхнуло с новой силой. Вот такая история. Я купился на лестный отзыв, похвалу человека, который был то ли жив, то ли мертв, и в минуту слабости сказал ⁇ да ⁇ Я выразил готовность прочесть произведение Фэнша и пообещал сделать все, что будет в моих силах. София ответила улыбкой. Было это радостью или разочарованием, не знаю, и с ребенком на руках перешла в другую комнату. Перед высоким дубовым шкафом она остановилась и со словами «Вот, пожалуйста!» распахнула дверцы Настеж. Полки ломились от коробок, папок, скоросшивателей, тетрадей, что стало для меня полной неожиданностью. Помнится, я выдавил из себя смущенный смешок и попытался отшутиться. Перейдя к делу, мы обсудили, как мне лучше унести все это богатство, и остановились на двух больших чемоданах. Около часа мы складывали и сортировали рукописи, и кое-как все упихнули. Да, сказал я, в один присест это не прочтешь. София извинилась за то, что взвалила на меня такой труд, а впрочем спешить некуда. Я заявил, что на ее месте я бы тоже исполнил последнюю волю фэншу. Все это прозвучало мелодраматично до да смешного. Аккуратно положив младенца на ковер, очаровательная Софи крепко обняла меня в знак благодарности и поцеловала в щеку. Мне даже показалось, что она сейчас заплачет, но слез не последовало. Я с трудом сволок тяжеленные чемоданы вниз. На улице мне пришло в голову, если сложить все рукописи вместе, по весу как раз получится взрослый мужчина.